Глава одиннадцатая Тот бой был тяжелый. После победы над трио красноглазых братьев, что были на пике завершения, демону пришлось в ближнем бою перебить множество боевиков-повстанцев. Тео буквально сердца вырывал, скручивал шеи и на полную использовал проклятие. Иногда... Ему удавалось отобрать огнестрельное оружие, что он сразу разряжал во врагов. Лишь убив кучу людей, Тео смог спастись из этой ловушки. При этом он утащил с собой двух серьезно раненых членов отряда. Но состояние у Волкова было печальным. Обильное поражение к энергией серьезные ожоги, Четыре пулевых из десяток на живых точнее, сабельных ранений. И это, если не считать переломы. Лишь одно радовало — Тео поглотил много душ. Потому, несмотря на огромное количество потраченной манны, он остался немного в плюсе. «Кстати, сегодня госпожу майора привезли в больницу. Досталось ей неслабо. Говорят, какого-то крутого перца завалило». Но и сама пострадала. Вдруг заговорил комар. — Тоже слышал. Там была суровая бойня. Много наших полегло. Но, говорят, взяли в плен какого-то важного повстанца, — добавил очкарик. Взяли, — Взяли-взяли, — ответил лейтенант. — Нашего майора за это повышение ждет. — Кстати, дрессировщик, поздравляю! Ухмыльнулся он, и, вытащив из кармана сложенное уведомление, при всех прочитал. — Если коротко, то Волкова повышают до старшего сержанта. — Да как так-то? — Он меня по званию догнал всего за две неполных недели! — воскликнул Пятнистый. — Так он и достижений совершил больше, чем ты за всю карьеру солдата! — ответил Очкарик. — Ну так я и не могу изготавливать и использовать те чудо-железяки. — — пробормотал он. — Ладно, отдыхай, дрессировщик, а мы на новое задание. Там в Каире все совсем плохо. потом восстанавливайся и присоединяйся. С доброй улыбкой сказал лейтенант и выгнал всех своих оболтусов. — Хе, похоже, я перевыполнил условия Березовых, — пробормотал довольный демон. Вскоре его покормили, после чего вновь пришли лекари. Но занимались они лишь внутренними травмами, потому как раненых много, а сил у них почти не осталось. Однако со всем остальным Тео и сам прекрасно справился. Красной манны у него было хоть отбавляй, как и времени. «Весь день парень ел, спал и лечился». К энергию огня он вывел еще до возвращения на базу, благо кулон всегда с ним. К вечеру его навестили Геннадий и Александр. Оба уже успели немного заматереть, пройдя еще две операции. Парни поделились своими успехами и обзавидовались, когда узнали, что Волков уже старший сержант. Но долго завидовать им не дали потому как вновь пришли лекари и прогнали всех посторонних. А после лечения Тео уснул. Еще один или два дня такого лечения, и можно будет вновь отправляться на задание. Поздняя ночь. Тео неожиданно открыл глаза и вскочил с кровати. За окном была песчаная буря. — Да непростая. Парень отчетливо ощущал к энергию в песке, мощную и разрушительную. — Если я выйду на улицу, мне конец, — пробормотал Тео. Даже Цезарь проснулся и трясся в ужасе. На улице было шумно. Велась активная пальба, что-то взрывалось, и были слышны крики. В том, что на базу напали, Тео не сомневался. Успокоившись и просканировав бурю, парень немного расслабился. Ее целью было лишь ослепить базу, а не уничтожить. Но давление, что она оказывала на демона, было очень велико. Даже находясь в здании, ему было тяжело дышать. Осмотрев базу, насколько позволял радиус духовного зрения, он подметил группу бойцов, что сражались с... Тео не знал, с кем они сражались чтобы там ни было у него не имелось души сидеть в больнице и ждать своей участи он не намеревался потому надев шлепанцы поспешил на улицу из за взрывов многие пациенты проснулись некоторые как и теор вались наружу дабы вернуться в казармы или же сразу бежали в оружейную за автоматами ох простонал демон чувствуя, как песчинки режут кожу и высасывают манну. На улице парень и несколько раненых попали в песчаную бурю, и если Тео мог сопротивляться, то простые люди без защитного снаряжения были беспомощны. Песок сдирал с них кожу. Демон несколько недооценил песок. Однако энергия в нем была не агрессивная, скорее нейтральная ведь ее задачей было лишь управление песком. Видимость на улице была практически нулевая, но Тео прекрасно все видел духовным зрением, потому первым делом поспешил в оружейную. Голыми руками особо не навоюешь. Однако в оружейной было жарко. Гремели взрывы и ревели пулеметы. И Тео вновь не увидел, с кем сражаются солдаты. «Сука неубиваемая! Что ты за херня-то такая?» — раздался знакомый голос. Это был крылатый пилот вертолета, что в прошлой операции эвакуировал Тео с ранеными. Внутри оружейной шло сражение и явно не в пользу людей, потому как парень обнаружил два тела, и это были не враги. В их рты будто насыпали песка, и люди задохнулись. Песок, к слову, был повсюду. Его будь-то ведрами натаскали в оружейную. «Сука!» — закричал Крылатый, когда у того закончились патроны. Подоспевший Тео увидел группу гуманоидных существ, состоящих из песка. Однако у них не имелось души, потому они не были живыми. «Нет, я ошибаюсь. Что-то есть». Демон пригляделся и увидел маленький шарик в плече одного из песчаных людей. «Частичка души! Это големы!» Обнаружив ножи, что он забрал у покойников, Тео кинулся к ближайшему голему. Тот сразу среагировал на появление человека и обернулся. Последовал удар, что не нашел цели, потому как парень увернулся, а следом человек из песка рассыпался. «Отлично! При уничтожении духовного ядра они распадаются!» — обрадовался демон и тянулся ко второму, третьему, и вскоре более десятка достаточно неуклюжих тварей было уничтожено. «Дрессировщик, спасибо!» — поблагодарил Крылатый, что оперся о стену и медленно сполз на пол. У него были сломаны ребра, рука и разбито лицо. Он тяжело дышал и кашлял. Его товарищу не повезло. Тот был мертв. — Ловко ты их! Я сколько не стрелял, лишь двоих смог завалить, и то сам не понял, как. — Жить будешь. Внимательно осмотрев раненого, подытожил. — Мне нужно вооружиться. — Вооружайся! усмехнулся крылатый и с помощью Тео поднялся. Они вместе прошли дальше и встретились с группой людей, что успешно отбились от тварей, нападавших с другой стороны, и вовсю готовились. Вручив им раненого, парень набрал тележку оружия с боеприпасами и помчался к больнице. Но, конечно же, предварительно рассказал о слабом месте песчаных людей, мол, случайно узнал. Снаружи, как обычно, ничего не было видно, а песок резал кожу и высасывал манну. Но делать было нечего. В оружейной нет бронекостюмов. Около больницы парень обнаружил песчаных людей. Они пытались проникнуть внутрь, но народ успешно забаррикадировался. Зная, куда целиться, парень легко избавлялся от тварей, потому быстро очистил крыльцо больницы от полутора десятков песчанных людей и вооружил пусть и раненых, но метких стрелков. Также поведал им об уязвимом месте. «Пи!» — пищала испуганная белка, что пряталась за пазухой хозяина. «Все будет в порядке, выберемся», — погладив Цезаря по голове, ответил Тео, несясь к своей казарме. «У него еще оставалась заначка рунных стержней». Неожиданно раздался мощный взрыв, и парня смело откинув на несколько метров. Ему пришлось постараться, чтобы Цезарь не пострадал при его падении. Однако самому при этом было довольно больно. Все же он еще не полностью выздоровел. «Что это было за херня?» Мысленно воскликнул парень, а потом понял. Его чуть не задавил каменный гигант, что рухнул на землю. Каменная громадина была десять метров ростом и, к сожалению, оказалась другом. Врагом был тридцатиметровый песчаный голем, что принялся лупить каменного с такой силой, что земля тряслась. Но тот оказался крепким и, вскочив на ноги, перешел в контратаку. Тео не сразу понял это, но видимость начала улучшаться, однако ему было не до этого. Он активно избегал участи быть раздавленным и не только големами. В ходе побоища гиганты крушили все вокруг. Потому осколки домов и големов сыпались на голову парня. Еще и песчаные люди под ногами мешались. В это время недалеко от места схватки гигантов сражались другие монстры. Но их монструозность проявлялась в силе, а не во внешнем виде. Хоть Тео и не видел их из-за бури, но мог наблюдать за движением их душ. Бой был очень интенсивным. Сражались неизвестный и господин полковник. К сожалению, последний был значительно слабее своего противника, потому в благополучный исход сражения Тео не шибко верил. Однако бой с полковником снизил концентрацию неизвестного и его песчаные люди стали медлительнее и слабее. — Волков, как же хорошо, что я натолкнулся на тебя! — раздался радостный крик, и Тео обернулся. Он увидел капитана Владислава, более известного как Киса. Он нес на спине какого-то человека, но кого именно парень не успел разглядеть. — Да, капитан, — ответил парень. — Бери Свету и хоть сдохни, но верни ее в империю. Она не должна здесь умереть, ты меня понял? — прорычал он. — Свету? — пробормотал парень и, активировав духовное зрение, осознал. — Капитан говорит про госпожу майора. Это ее он нес на спине. Девушка была серьезно ранена и едва дышала. — Почему? — спросил парень. Большего ему не хотелось знать. Нас окружили, а на базе почти нет солдат. Прорыв с боем ничего не даст. Да и даже если прорвемся, далеко нам не уйти. Нас будут преследовать и в итоге загонят как дичь. У тебя же есть белка, потому шансов многократно больше. Я с ребятами отвлеку внимание, потому поспеши. Иди на юг и затаись. Потом, когда Света поправится... Направляйтесь в Шарм-эль-Шейх, оттуда к коровийцам, — произнес капитан, передавая Тео раненую девушку. Выглядела она еще хуже, чем при первом осмотре. Она хоть и была перевязана, но спешно и не умела, потому продолжала терять кровь. А еще парня очень беспокоила рана на ее голове. — Также возьми это и спрячь где-нибудь. «Там важные улики, указывающие на спонсора восстания. А теперь поспеши!» Тео схватил кейс, а также аптечку, и с девушкой на спине поспешил на юг. Всюду были сражения, имперцы отбивались от песчаных людей и наступающих со всех сторон повстанцев. Они даже с гор спускались. Среди врагов демон видел множество одаренных начиная от пробуждения и заканчивая развитием. Парень же под прикрытием песчаной бури спешно покидал базу. Но ворота были перекрыты, потому ему пришлось спрыгивать со стены, что располагалось по периметру, а учитывая его состояние и раненую, Тео пришлось воспользоваться магией ветра. Но даже так приземляться было больно. Буря мешала не только имперцам, но и повстанцам. Только вот у имперцев в бронекостюмах были тепловизоры. Хоть они и сбоили из-за песчаной бури, напитанной к энергией, но все же позволяли разглядеть врага. У повстанцев же такого не было. Однако они привыкли к бурям, знали, куда идти, и были рассредоточены. Но впереди, конечно же, шли самые высокоранговые, дабы принимать пули на барьеры. Двигались они быстро и уверенно, потому вскоре на стенах начались сражения, и имперцы их проигрывали. Тео прекрасно видел поле боя, потому нашел более-менее безопасный путь. Однако ему пришлось поторопиться. Песчаная буря теряла силу. Одолев полковника, неизвестный разворотил часть базы, спас одного человека и покинул базу верхом на огромном големе. Причины его спешки Тео не понимал, но это было и неважно. Демону приходилось маневрировать меж наступающих боевиков и сдерживаться, чтобы не убить кого-нибудь. Всё же одарённые в буре ночью Это настолько легкая мишень, но иначе нельзя, а то, когда они найдут трупы, поймут, что кто-то прорвался, и начнут поиски. После более часа бега парень приметил расщелину в скале у подножия горы и решил укрыться в ней. Вокруг никого и ничего не было, лишь песок да скалы. Песчаная буря полностью потеряла силу час назад, и Тео мог видеть большие группы повстанцев и техники, что непрерывным потоком двигались к базе нора. Однако демона никто не заметил. Все же ночь. «Прости, что так долго», — пробормотал Тео, и, сняв больничный халат, что был у него вместо одежды, постелил на холодный каменный пол и положил на него девушку. Она тоже была в больничной одежде, но не в халате, а в штанах и рубашке. Разве что вся она была в крови, собственно, как и халат Тео. Все же он нес на себе истекающую кровью Светлану. Рубашка девушки была разорвана, потому живот и грудь были оголены. Парень снял ее и накрыл девушку. После чего принялся исследовать ее тело с помощью магии. «Сильное повреждение к энергии. Также повреждены внутренние органы, четыре нижних ребра, сотрясение мозга и еще куча различных травм. Еще и старые раны открылись. «Не бережешь ты себя, женщина!» — ворчал парень. Закончив с анализом, он принялся вытягивать к энергию из тела девушки. «Одаренные на стадии развития, невероятно сильны и живучи. Потому Тео был уверен, что если избавит девушку от агрессивной к энергии, она сама сможет восстановиться в течение пары недель. Энергию он выкачивал в кулон, что всегда носил с собой. Парень изменил цвет камня и цепочки, потому не боялся, что его опознают. «Красная манна!» — Довольно большой поток, но слишком маленький для стадии развития. Но оно и понятно — девушка без сознания и полуживая. — размышлял демон, что получил манну от физического контакта. — Отлично, это поможет быстрее вывести к энергию. Тео перевязал девушку, остановил кровотечение, а также обработал ее раны лекарствами. В аптечке был препарат, что помогает организму восстановить кровь. Он оказался весьма кстати. Также парень закрепил ребра и сшил раны девушки, но это с помощью магии. К сожалению, она долго не продержится, потому как будет поглощаться к энергии девушки. Но пока у Тео есть неплохой источник манны, он сможет постоянно подпитывать заклинания. Когда он закончил с лечением, то изменил положение светы на сидящее и прижал девушку к себе, после чего накрыл высушенным и согретым халатом. Ночью в пустыне было холодно. К энергии девушки не грело тело, потому как боролась с агрессивной, что проникало внутрь. Из-за этого и, конечно же, серьезной кровопотери, Она вся побледнела и была холодна. Также под халатом расположился Цезарь, что очень мерз из-за опаленной шкурки. Потому Тео не жалел манны, пытаясь всех согреть, благо Светлана как раз давала манну атрибута огня. «Какая злая энергия-то!» — мысленно восклицал парень, выкачивая из тела девушки агрессивную к энергию. Светлану едва не убил враг — То ли на пике повторного пробуждения — 50, то ли в начале доминирования — 51-53. Из-за чего парню приходилось быть предельно осторожным, чтобы самому от нее не пострадать. После трех часов напряженной работы Тео, потративший остатки очищенной манны, решил отдохнуть и поспать. Он был достаточно далеко от базы, потому не боялся быть обнаруженным. К тому же рядом нет дорог и населенных пунктов. Ночь была беспокойная. К логову Тео подобрались кей-мутанты, но нападать не решились. Рано утром парень продолжил лечение девушки. Также он создал немного воды, потратив уйму манны, но смог напоить себя и белку, и спящую красавицу. За ночь ей стало немного лучше, но лишь немного. Агрессивная к энергия все еще разрушала ее тело и не давала залечить внутренние повреждения. Потому девушка все еще оставалась без сознания. «Скоро будет очень жарко, но придется потерпеть», — пробормотал парень и, надев на Светлану свой халат, закинул ее на плечо. Рваной рубашкой Тео перевязал свой пах, и, взяв аптечку с кейсом, отправился дальше на юг. Но идти пришлось, скрываясь за скалами. Тео периодически замечал патрульные машины повстанцев и конвои снабжения. По его предположению, весь юг Синайского полуострова уже был захвачен врагом. Возможно, и север.